Глава 15 Некоторое время назад, где-то на территории Великого Леса. «Кучерява тут живут!» Луфи гляделся по сторонам, сдержав взгляд на фонтанном комплексе, который окружали шесть высоких деревянных скульптур эльфов с натянутыми в разные стороны луками. В самой чаше фонтана которая была диаметром никак не менее 15 метров, в различных, да нельзя соблазнительных мужскому взору позах застыли 12 танцующих альфеек. Вся композиция искрилась разноцветными, бьющими в такт определенные мелодии струями воды – Так что и впрямь казалось, что в фонтане не деревянные скульптуры, а живые девчонки решили спрыгнуть в воду и станцевать свой полуэротический полубоевой танец. «Ну да, красиво», — поддержал товарища Макс. Только тут без магии точно не обошлось. «В реале такой красоты не создать». «Ты не забыл, где мы?» — хмыкнул маг. «Забудь уже слово «реал». Для нас он тут и сейчас». «К тому же мне тут нравится гораздо больше». «Это не из-за одной или знакомой нам черной кошки», — вернул ему усмешку Макс. «И из-за нее тоже. И вообще, у нас ведь сейчас по плану пообедать, или сразу пойдем искать почтовый ящик?» «Сначала письмо», — покачал головой Макс. «А потом хоть на битву с драконами». «Я не сомневался, что ты выберешь второй вариант», — подмигнул товарищу Луфи. «Ладно уж, пошли, герой-любовник, поищем местную почту». Валарианы не зашли 20 минут назад по странному длинному коридору из переплетенных древесных стволов и ветвей, исполняющих тут роль городских ворот, отстояв около 30 минут в очереди из желающих попасть в город. Роль городских стен тут выполняла какая-то странная непролазная чаща, На входе в город им пришлось заплатить стражи по серебряной монете, так что финансов осталось у них всего ничего. Впрочем, Макса финансы в настоящий момент волновали мало. Ему бы письмо отправить Алене и ответа дождаться, а дальше видно будет. На площади за воротами толпилось такое количество игроков, что у воина зарябило в глазах. Собрались тут в основном такие же нубы, как и они – Представьте себе цыганские таборы из тысячи или более человек. Кто-то сидел на земле, кто-то банально спал. На яркой зеленой лужайке справа, под огромным деревом, к которому выстроилась длинная очередь, видимо, из желающих получить какие-то квесты, танцевала группа парней и девчонок. Стоящие по краям площади двухсотые стражи смотрели на весь этот бардак хмурыми взглядами, Но никаких действий не предпринимали. Пока друзья проталкивались через толпу, у них четыре раза спросили денег, пару раз предложили купить какую-то сногсшибательную дурь, и несчетное число раз прошлись по ногам. Хорошо, что воровать у игроков, не достигших 20 уровня, нельзя, иначе, скорее всего, они лишились бы последней пары золотых, О чём запоздало, подумал Макс, когда они вырвались из толпы на широкую, усаженную похожими на земную сирень деревьями улицу, которая привела их на небольшую площадь с фонтаном. Народу заметно поубавилось, но всё равно игроков вокруг было столько, словно на любой из центральных улиц Москвы. Пару раз мимо них на каких-то то ли оленях, то ли лосях, с криками «Посторонись!» проскакали группы высокоуровневых НПС. В общем, глядя по сторонам, Макс чувствовал себя Элли, внезапно попавшей в изумрудный город. "Слушай, а чего там на площади у ворот такая толпа?" спросил Макс товарища, провожающего взглядом группу достаточно легко одетых девчонок. "Да перестань ты уже на заднице глазеть. У тебя жена почти уже есть, а ты... Эх, не ценишь ты прекрасного, Макс." С сожалению, во взгляде посмотрел на друга Луфия. «Прекрасным нужно наслаждаться всегда. Вот ты в своей Москве часто в музеях был?» «Ну да, был с классом в политехническом», — хмыкнул воин. «Вот», — ткнул пальцем в грудь воина Мак. «Я киевлянин, а в Москве и в Третьяковку ходил, и в Грановитой палате был, и в музее Пушкина». «Ты мне зубы не заговаривай, эстет. Я, по-моему, вполне адекватный вопрос тебе задал. Да и нахрен мне все эти музеи, если они и все и так под боком были?» «Понятно все с тобой», – махнул рукой Луфи. «Там на площади стартуют разные социальные линейки. Из серии «Принеси, подай!» «Хочешь постоять в очереди?» И, заметив испуг в глазах друга, расхохотался. «Нет?» «Вот ищи свой почтовый ящик, и не мешай другу любоваться местными красотами». Почтовый ящик они нашли минут через десять около здания небольшой гостиницы с вывеской, на которой были изображены три каких-то странных жука с горящими огнем задницами. Название гостиницы «Три светлячка» – плод очередной фантазии скучающего разработчика». Сам почтовый ящик представлял собой прямоугольную деревянную тумбу с откидывающейся крышкой, на которой с внутренней стороны висящим тут же писалом требовалось вписать в специальную строку адрес получателя. В мире Аркона почтовые ящики устроены примерно так, как и во всех более ранних играх. То есть отправить письмо можно было в любую точку, находящуюся на территории своей или союзной расы. А вот игрок-орк, например, не мог написать письмо игроку-человеку даже в том случае, если у этого орка репутация с человеческой расой положительная. Правда, и здесь существовал выход. Между территориями враждующих рас ходили специальные курьерские караваны. Доставленные ими письма и посылки получали в специальной же курьерской службе. В остальных случаях либо письма приходили в личную комнату игрока, либо игрок вынимал их из первого же попавшегося почтового ящика, который сигнализировал о наличии послания специальным цветом. «Слушай, что за хрень?» После трехминутного ковыряния с ящиком спросил у товарища Макс. Он тут требует какой-то десятизначный код». «В смысле?» Луфи отвлекся от созерцания собственных ногтей и вопросительно уставился на воина. но ну, я пишу Тауриэль, а оно не отправляется. Код какой-то необходим». «А ты его не знаешь. Ты представляешь, сколько у темных эльфов этих самых Тауриэль...» После фильма этого, как его там, ну, про мужика с волосатыми ногами и влюблённую в гнома эльфийку, у которой как раз было такое имя. Их, я думаю, не меньше пары десятков тысяч. Это раньше в игре были уникальные имена, а сейчас уникальность твоя этим самым кодом обеспечена. Или ты думаешь, ты первый, кто захотел назваться Максом? Да таких Максов и Луфи, в Варкони, Кага... Э, грязи, в смысле... Любое письмо, отправленное без кода, — это как написать на деревню дедушки. «И что же теперь делать?» — похолодевшим голосом спросил Макс. «Снимать штаны и бегать!» — начал Баламак, но, видя, что его друг, прикрыв лицо руками, облокотился на крышку злосчастного ящика, осёкся. «Прости, брат!» — вздохнул он и тронул воина с плечо. «Выход есть всегда!» Ты же говорил, что она двадцать первого уровня вроде была и внешность, ну, кроме фигуры, не меняла. Сейчас она вряд ли 28 восьмая даже. Тут тех локаций, наверное, немного. Обойдем их все и найдем твою подругу. Обязательно найдем, слышишь? Тем более на глобальной карте у нас все локации вокруг Элариана открыты. Да, конечно. Вздохнул Макс. А если она в городе? «Да тут сейчас, наверное, больше ста тысяч человек!» «Значит, перетряхнем к черту этот город! Ну, ты не раскисай, брат! Все у нас получится! Вот увидишь!» «Спасибо!» Воин усмехнулся и пожил протянутую магом руку. «Спасибо, на хлеб не намажешь!» Широко улыбнулся Луфи и кивнул в сторону постоялого двора. «Пойдём, что ли, пожрём чего? А то у нас только пол ящика вина в инвентаре, а из еды ничего, заодно и обмозгуем тему!» «Пошли!» Махнул рукой Макс и направился в сторону входа в гостиницу.